Глава третья. Постоянная переменная. Стоит ли пытаться не дать прийти зиме и удержать стрелки часов? Сегодня в очереди на почте я услышала слова, сказанные миловидной женщиной лет сорока пяти. Ну надо же, всего каких-то пятнадцать лет прошло, а мы как будто переселились в другую страну. Все ездят на машинах, на почте ламинируют документы, мой внук играет в компьютер, а я смотрю на это все и не понимаю. Когда же это все произошло? Как я умудрилась настолько отстать от жизни, как это время меня обогнало? Мои родители и их друзья очень любят вспоминать с диким хохотом начало девяностых, как они везли из командировок в Румынию колбасу, а из Белоруссии масло. В их воспоминаниях та полуголодная жизнь выглядит сплошным приключением, и нынешним молодым людям, не заставших тех времен, совершенно непонятно, Какой восторг испытывали люди, просто надев на себя новые джинсы. Вопрос не в том, какое из этих времен лучше – время, в котором не было ничего или время, в котором все есть. Я хочу обратить ваше внимание на то, как меняется наше восприятие и как то, что было ценным в одно время, почему-то оказывается обычным, в другое. Моя клиентка Полина несколько лет назад, после закрытия своего убыточного завода, осталась без работы. Однако компания, которая выкупила их, обанкротившийся завод, не выгнала людей на улицу. Персоналу были предложены две возможности – либо взять деньги, выходное пособие и распрощаться с предприятием, либо пойти в специальный обучающий центр, получить там новую профессию и трудоустраиваться по ней. Как вы думаете, какой вариант оказался самым популярным? Взять деньги, при этом брюзжать, ругаться и кричать, что всех предали. А вариант с переучиванием был не самым популярным, и огромных усилий стоило затащить народ хотя бы на вводную встречу в учебный центр. Дело было даже не в возрасте, Полиния, например, было тогда около 40. Дело было в том, что на этих предприятиях царила удивительная атмосфера замороженного времени. Сотрудники прекрасно жили в своем мире, который начинался за проходной, где годами ничего не менялось, где со старых времен Стояли еще даже автоматы с газировкой. Они бегали в рабочее время на процедуры в заводской медпункт и обедали в столовой рублей на 20. И они считали свою работу островком стабильности и уверенности. Но на мой удивленный вопрос, какая же стабильность, если предприятие последние полгода не выплачивало зарплату, Полина, молодая интересная женщина, отвечала. А мы приспособились. Мы занимались тем, чем привыкли, и мы себя прекрасно чувствовали. Можно осуждать этих людей. Как же так? Все уже ездят на автомобилях, а вы только велосипед изобретаете. Вы живете вне цивилизации. Но я предлагаю взглянуть на эту ситуацию с другой стороны. Потому что в ней действительно есть определенные психологические закономерности. Что по этому поводу говорит теория систем? Теория систем гласит следующее. Система стремится к насыщению. Она стремится к смене какого-то качества. Чем ближе система подходит к насыщению, тем быстрее она начинает стремиться к противоположному. Что это значит? Давайте вспомним эпоху застоя, которая так называлась именно потому, что там все застоялось, все было одинаково и предсказуемо. Однако эта эпоха была характерна наличием очагов кристаллизации, которые, наоборот, стремились эту систему перевести в другое состояние. Все эти приключения в погоне за колбасой, диссиденты, сам издат, перепечатки с ложеницын под подушкой, как борьба с системой. Все хотели перемен. Перемен требуют наши сердца. Но когда перестройка сломала плотины и застойная волна потекла бурной рекой, оказалось, что те, кто хотел перемен, на самом деле ничего конкретного не имели в виду. У них не было плана действий, они не знали, что с этими переменами делать. И когда они обнаружили себя на льдине, которую эта бурная вода несла неизвестно куда, они стали кричать «Плывите назад!» «Мы не это имели в виду! Нам нужны какие-то ориентиры! Нам нужно что-то, к чему можно было бы привязаться!» Когда рванула гласность, все закричали «Давайте вернем цензуру!» Когда появилась изобилие ширпотреба, все стали кричать «Давайте вернем контроль качества, государственную монополию и низкие цены!» И как борьба с теперь уже новой системой стали возникать удивительные маленькие мирки, которые консервировали Старую жизнь. По образу и подобию. Так к чему мы стремимся? К разнообразию или к повторению одного и того же? Давайте я попрошу вас, уважаемый слушатель, сравнить ваши три последние поездки в отпуск. Рассказы могут быть очень разные. Один, например, такой. «Мы как ездили на Черное море в Ильичевск каждый год с семьей, так в Ильичевск каждый год и ездим». Нам там очень хорошо, потому что мы там все знаем. Там все наши знакомые. Мы приезжаем как к себе домой. Живем в том же самом корпусе. Нам приятно, что нас встречает тот же самый персонал. У нас есть свое место на пляже, куда мы всегда идем. Второй рассказ. А как можно сравнивать три отпуска? Это совершенно разные вещи. Пять лет назад мы ходили в горный поход. Сплавлялись по реке в студенческой компании. Два года назад... Мы ездили отдыхать с любимым человеком на море, валялись в песке, занимались любовью. А в этом году у нас отпуск прошел в Китае. Мы вообще не загорали и не лежали. Устали, конечно, но получили массу впечатлений. Вообще не представляю, как это два раза подряд проводить отпуск одинаково. Вот эти две крайности мы можем услышать. Первая крайность, первый психотип – это люди с поиском общего. Удивительные люди, для которых все дни похожи один на другой. и которые в окружающем мире в первую очередь ищут знакомые ориентиры, причем неважно, с каким знаком. Один древнегреческий философ уединился на берегу моря, вдруг слышит шаги. По дороге идет человек, видит философа и спрашивает. «Скажи, уважаемый философ, ты случайно не из Афин?» «Из Афин. А ты откуда?» «А я из Сиракуз. Расскажи, как у тебя в Афинах?» «А ты сначала расскажи, как у тебя в Сиракузах. В Сиракузах жара, беднота, жуткое вонище, скучно и делать нечего. На что философ отвечает. Знаешь, в Афинах примерно то же самое. Прохожий ушел удовлетворенный. Через какое-то время к философу подошел еще один человек с тем же вопросом. Судя по одежде, ты из Афин, а я из Сиракуз. Ну как там у вас в Афинах? А ты сначала расскажи, как у вас в Сиракузах. В Сиракозах все просто прекрасно. Там такие женщины, такие вина, такая музыка, там жизнь бьет ключом, там такие поэты. Знаешь, в Афинах то же самое. И второй прохожий тоже ушел счастливым. Как ни странно, несмотря на настроение, оба этих молодых человека были с поиском общего. И потому они ушли довольными, когда узнали, что в Афинах примерно то же самое. Они понимали под этим каждый свое. Но известие о том же самом их успокоило. Человек с поиском общего в первую очередь стремится узнать, на что это похоже. Он приходит в театр на новую пьесу и говорит «Да-да-да, очень понравилось. Похоже на то, что я уже видел четыре года назад. Хотя режиссер на это может жутко обидеться, он-то наоборот стремился сказать новое слово». Гафт сочинил про Лию Ахиджакову такую эпиграмму. «Всегда играет одинаково, актриса». Лия Ахиджакова, на что Ахиджакова очень обиделась, а он объяснял, я имел в виду, что всегда одинаково хорошо. Очень интересно, как такой человек подбирает себе знакомых, друзей, возлюбленных. Песня Макаревича «Она похожа на всех женщин, которых ты когда-то любил», точно относится к человеку с поиском общего. И все женщины такого человека будут похожи друг на друга, если не внешне, то, по крайней мере, в его описаниях. Он будет говорить, она такая же хорошая хозяйка, она также любит поспать по утрам. Человек с поиском общего очень редко будет менять работу, а если и найдет, то примерно такую же. Причем такой человек может как радоваться от того, что все одинаково, так и расстраиваться от того, что все одинаково. В какой-нибудь из экзотических дальневосточных стран такой человек через два дня в гневной форме потребует хлеба, который там не едят и не пекут. На счастье человека с поиском общего, в каждой стране существует Макдональдс, который по всему миру представляет не только одинаковые блюда, но и одинаковый дизайн, одинаковую ценовую политику и одинаковый контроль качества. То есть, поедая гамбургер, вы не сразу сообразите, в какой стране вы находитесь. Чего нельзя добиться в традиционных ресторанах Таиланда, где каждый раз одно и то же блюдо, которое в меню названо одинаково, получается в совершенно разном исполнении. Люди с поиском общего гнут свою линию и превозносят силу привычек. Обычно они прекрасные, надежные семьянины, их жизнь размерена, они воспринимают эпоху целостно, они вырабатывают одни правила, одни ритуалы на всю жизнь, они верят в приметы. Если среди ваших друзей есть человек с поиском общего, не надо мучиться с выбором подарка на день рождения. Ему нужно дарить, как всегда. Или диск его любимого последние 15 лет музыканта, или набор для вязания, если она вяжет, или декоративную свечку, которые он коллекционирует. Он все это разместит в соответствующие места, к таким же дискам и свечкам. И этому подарку он обрадуется больше, чем если получит что-то удивительное и экстраординарное. Люди с поиском общего стараются не менять пристрастий. У меня есть приятельница, в доме которой вся бытовая техника. От микроволновки и мобильного телефона до монитора и ноутбука одной марки. Другой мой приятель ходит исключительно в сетевые рестораны. Говорит, что в других ему может не понравиться еда. А тут он гарантированно получит именно тот стейк, какой хочет. Именно того размера и именно по той же самой цене. Он может заглянуть куда-то еще, но все время будет сравнивать. Там лучше, чем в нашем любимом месте. А здесь хуже, чем в нашем любимом месте. Но не все люди с поиском общего такие уж позитивные. Наверняка в окружении каждого есть люди, которым опять не понравилось. Так же, как и раньше. Все одинаково, ничего не изменилось, и мне это все так же не нравится. Заметьте, человеку не нравится не реальность сама по себе, а то, на что он обращает внимание. А внимание он обращает все время на одно и то же. Поэтому было бы большим заблуждением считать, что если человеку что-то не нравится, он жаждет перемен. «Вовсе нет. Перемен он страшится. Ему комфортно, когда ему не нравится, все то же самое». Один английский джентльмен пришел в гости к другому. Тот его пытается как-то развлечь. «Может быть, виски, сэр?» «Нет, я один раз попробовал виски, мне не понравилось». «Тогда, может, сыграем партию в бридж?» «О, нет, спасибо. Я один раз попробовал, мне не понравилось». «А сигару не хотите?» «Нет, не хочу». Я пробовал курить сигары, и мне не понравилось. Даже не знаю, что вам предложить. Может, тогда сыграем партию в гольф? Если вы так хотите, давайте я позову своего старшего сына. Он играет в гольф. Как, неужели у вас есть еще один ребенок? Но теперь со вкусом яблока. Хорошо, что люди с поиском общего в чистом виде, как и все крайности, встречаются очень редко. Крайности — это скорее отклонение. Помните «Человека-дождя» из одноименного фильма, который настаивал, чтобы ему дали на ужин именно восемь рыбных палочек, как он привык, после чего его брат просто порезал на две части четыре существующих. Более распространенным является тип обобщения с различием. Константин относится к этой категории. Если спросить его про отпуск, он скажет, «Все было отлично, как всегда. Мы отдыхали в пятизвездочном отеле», Но в этот раз решили поехать в Тунис. На самом деле, все пятизвездочные отели на пляже похожи друг на друга, за исключением пейзажа за окном. Именно это различие он себе и позволяет. Константин говорит, «Я очень люблю свою жену. У меня прекрасная семья, но иногда я позволяю себе посматривать на сторону. Нельзя сказать, что я все время пускаюсь в какие-то приключения. Я ничего не хочу менять в своей жизни, поэтому я именно посматриваю». и крайне редко могу себе позволить что-то попробовать. «Я очень люблю свою профессию», — говорит он. «Он менеджер по оптовым продажам алкогольной продукции. Она достаточно хорошо оплачиваема. У меня большой опыт, я занимаюсь этим уже 15 лет. Много чего достиг, но периодически позволяю себе менять компании, идя от хорошего к лучшему». И если мы посмотрим его трудовую книжку, то обнаружится всего несколько записей, причем должность, остается неизменной, несмотря на карьерную лестницу. Все абсолютно предсказуемо в рамках общего. Если человек с поиском общего в чистом виде так и будет сидеть на одном месте, пока уже внешние обстоятельства его не выпнут, то Константин позволяет себе некоторые изменения, но в рамках общей картины. Именно в расчете на людей с поиском общего тратятся колоссальные средства на поддержание брендов, потому что человек с поиском общего все время будет искать чай со слоном, тот самый, как он сейчас называется, конфеты-белочка, том же фантике, что и в детстве, хрустящий картофель с неизменной картинкой на обертке. Для людей с поиском общего, ищущих небольшого разнообразия, на прилавках появляется тот же продукт, стиральный порошок, прокладки, моющее средство, кола, но теперь со вкусом яблока, теперь на 20% больше. Обязательно все общее и маленькая доля различий. В этом смысле Макдональдс идеально выстроен, 80% ассортимента не меняется годами и десятилетиями, но обязательно есть какой-то вкус сезона. И заметьте, вкус сезона – это не все меню, и даже не половина, это очень небольшая доля. Если вы понаблюдаете, кто что берет, далеко не все бросаются пробовать сразу весь набор нового вкуса. Очень многие берут стандартные бутерброды, ну и для разнообразия пирожок с новой начинкой, чуть-чуть нового. Маркетинговый ход для любителей перемен – это, наоборот, new, то, чего еще не было. Совершенно новый продукт, новое поколение, мир будущего. Сравним два бренда. Кока-кола имеет своим лозунгом Always Coca-Cola, всегда Кока-кола, Coca та же самая, а Pepsi Пепси – поколение Пепси, новое поколение выбирает, то есть разделение рынка только по поиску общего и по поиску различий. И, кстати, это миф, что молодежь чаще всего ищет различий. Среди молодежи полно и тех, и других. Есть те, кто уходит на новые фильмы, а есть те, кто смотрит один и тот же сериал про Катю, нерожденную красивой по второму кругу, без конца перечитывает Гарри Поттера и берет к себе в постель свою детскую игрушку. Держите себя в рамках контекста. Есть и другие люди. Если мы будем двигаться не от крайности к крайности, а по шкале, то тип такого человека будет называться «различие с обобщением». Таким человеком отчасти можно назвать меня, например, потому что я не работаю в каком-то одном конкретном месте. У меня все время разные тренинги, разные люди, разные темы, разные методики. Когда мы с моими коллегами Андреем Кёнигом и Вячеславом Захаровым в течение трех лет каждые выходные вели одну и ту же программу, Нам говорили, как вы с ума не сошли от одного и того же, но мы как раз не считали ее механическим повторением. Это была одна и та же тема, но мы все время старались как-то разнообразить процесс. Мы делали разные упражнения, мы рассказывали разные анекдоты, мы по-разному выстраивали логику курса, мы по-разному распределяли роли, вплоть до того, что на одном из тренингов мы с Андреем говорили разными голосами. Я с очень быстрым одесским акцентом, а он... голосом медленного финского парня. И участники, которые в первый раз нас видели, считали, что это наши подлинные голоса. Шутка удалась. Заметьте, человек с поиском общего честно каждый раз делал бы, как всегда. Например, я знаю одного профессора, который на лекциях доставал собственную книжку и начинал зачитывать из нее главы. Как он объяснял, я уже однажды сформулировал свои лекции в том виде, который мне кажется наиболее удачным, и поэтому не вижу смысла каждый раз искать новые слова. Многие стремятся отработать процесс, чтобы потом ничего не менять, но люди с поиском различий, даже прибегая к обобщениям, наоборот, стремятся в общем контексте все время найти что-то иное. И им не интересно, когда абсолютно все одинаково, и потому даже в свою собственную авторскую программу они будут каждый раз стремиться внести изменения. Не для того, чтобы стало лучше, а для того, чтобы им самим стало интереснее. При этом они все равно могут оставаться в рамках заданного контекста. Что касается меня, то, несмотря на это огромное количество тренингов, программ, людей, семинаров, я все равно занимаюсь одним и тем же делом. И когда меня периодически посещают идеи каких-то изменений, я иду на курсы повышения квалификации, но все равно в рамках одной и той же выбранной профессии. Новое в предмете или новый предмет. Следующую категорию можно охарактеризовать так. Самая лучшая болезнь – это склероз. Почему? Каждый день все новое. Как в фильме «Пятьдесят первых поцелуев», герой каждый день заново знакомился с потерявшей память героиней. Такой человек воспринимает перемены как естественную часть жизни. Вы наверняка знаете таких людей. С ними все время что-то происходит. Они каждый раз находят приключения на свою голову, А если вдруг их жизнь некоторое время течет однообразно, они способны впасть в глубокую депрессию. Такому человеку нереально что-то планировать на 10 лет вперед. Он строит планы максимум на год и все время их корректирует в зависимости от того, что сейчас происходит, что сейчас актуально, что сейчас интересно. Какой я сейчас, чем мне дальше заниматься? Как поет Елена Погребежская... братья разбирайте стены я люблю вас перемены жизнь на грани при этом подходе совершенно все равно где ты живешь в какое время потому что вся твоя жизнь сплошные перемены впрочем они то сами прекрасно знают что перемены никогда не наступают резко если к ним относиться как к волне то она же никогда не берется ниоткуда на ровном месте вода все равно течет откуда то куда то даже дождь, который неожиданно льется с неба неожиданен лишь для тех, кто на небо до сих пор не смотрел. Если же мы будем поглядывать на небо, мы заметим различия. Собираются тучи, и солнце спряталось. В общем, как говорил Пятачок, кажется, дождь собирается. Тип, подверженный переменам, менее надежен. Но самый крайний тип – это человек с поиском различий в чистом виде. Это человек-экстремал. Причем не тот экстремал, который каждый год ездит на одну и ту же гору, чтобы с нее скатиться. Это человек, которому все время нужно что-то новое. Вы его встретите где угодно. Я не имею в виду в Театре «Современник» или на вечеринке в Доме кино. У этих мероприятий есть все-таки что-то общее. Вообще неизвестно, где мы встретим этого человека и когда. Например, одним из моих учителей в психологии был Брайан Вандерхорст, директор Парижского института НЛП. Ему было 40 лет, когда мы общались, и он рассказывал, что сменил огромное количество профессий. Он нырял с командой Кусто, он писал статьи, он преподавал в институтах, и он говорил, что больше, чем два года на одном месте усидеть не может. Человек чисто проектный, он не загадывал свою жизнь на много лет вперед. Этот очень интересный человек сегодня жил в своей стране, а завтра ехал куда-нибудь в Иорданию, а потом еще куда-то в Африку. Никогда не знаешь, где ты его увидишь в следующий раз, и чем он будет заниматься, и с кем. Что уж говорить про верность. Брайан по этому поводу шутил. У меня было очень много жен. Причем, как честный человек, я все время женился. Но только с одной женой я прожил больше трех лет, потому что она была самая первая. А потом я понял, женщины меняются, а второй курс остается. И какая-нибудь второкурсница периодически оказывалась рядом с ним. И не только второкурсница. Сегодня хрупкая юная студентка, завтра огромная негритянка, старше его, страстная певица джаза. а еще через некоторое время серая мышка в офисном костюме. Для него смерти подобна, когда что-то повторяется. Как только он переставал находить новое в предмете, он начинал искать какой-то другой предмет. Или вот еще потрясающий пример. Афалина, пиарщица с огромным стажем. Постоянно работает где-то на выборах, мотается по всей стране. Ее скорость жизни приравнивается к космической. Она меняет квартиры, въезжает в новую, делает ремонт, И когда квартира готова к комфортной жизни, у нее начинается зуд, и через год она снова переезжает. При встрече вы рискуете ее не узнать, потому что невозможно предсказать, какого цвета будут у нее волосы, в каком стиле костюм и какой марки автомобиль, и в этом она вся. И такого человека приручить практически невозможно. Надо их принимать такими, какие они есть. Хотя крайности сходятся, и у меня есть один такой знакомый союз. Женщина с поиском общего и мужчина, ищущий различий. Он художник. То он лепит скульптуры, то он рисует акрилом, потом он уже не рисует акрилом, а делает витражи. То он зарабатывает деньги, то ударяется в миссионерство. Вокруг него всегда куча женщин. И когда его жену спрашивают, как же ты с ним живешь, как ты его терпишь, она отвечает, да он всегда такой был, он совершенно одинаковый, совершенно предсказуемый, он вообще не меняется. Так что границы в итоге смыкаются. Теория систем нас не обманывает. Прогулка от крайности до крайности. Редко кто себя относит к крайностям, но в каждом психотипе есть доля приобретенного, а есть доля врожденного. Мы можем что-то списать на влияние той или иной планеты, на воспитание родителей, например, из детей военных, которые колесили по всей стране, Очень часто получаются люди с поиском общего, которые при первой же возможности обоснуются в одном городе, чтобы никогда никуда больше не переезжать. Это защитная функция. Они могли выжить в своем беспокойном детстве только потому, что находили общее во всех казенных квартирах и во всех гарнизонах, куда попадали с родителями. Вообще, когда ребенок маленький, у него все время идет поиск общего, потому что он должен выстроить для себя карту этого мира. Окно — это окно. И окно в спальне — тоже окно. И окно в бабушкиной комнате — тоже окно. И если вокруг него происходит много перемен, например, меняются места жительства, меняются няни или даже папы, то ему хочется хотя бы у себя внутри создать эту четкую структуру. И наоборот, когда ребенок живет по жесткому режиму, каждый день встает в определенное время, ходит на занятия по расписанию, ест одно и то же на завтрак, В какой-то момент у него просыпается этот бунтарский дух. Очень часто экстремалы — это дети из так называемых хороших семей, то есть семей с традициями и раз и навсегда заведенными порядками. И не только дети. Есть такой анекдот. Здравствуйте, дорогая редакция. Пишет вам Маша. Мне 30 лет, и у меня все хорошо. Мой муж меня любит, он много зарабатывает и заботится обо мне. У нас двое детей, мальчик и девочка. Они очень хорошие дети. прекрасно учатся и помогают мне по хозяйству. У нас есть квартира и дача, а летом мы ездим отдыхать за границу. Дорогая редакция, напишите мне, как мне жить дальше? Давайте для начала осознаем, что с нами происходит. Попытайтесь составить для себя график перемен. Как часто в своей жизни вы что-то меняете глобально? И как часто требуется изменение по мелочи? Как часто вы меняете работу или место жительства? Друзей, компанию, спутника жизни. Раз в 10 лет, раз в 5 лет, раз в год, никогда. А теперь заметьте, как часто вы меняете сорт хлеба, покупаемого к обеду, музыку, которую вы слушаете в машине, картинку на мониторе, косметику. Я, например, не могу два дня подряд в одной и той же одежде ходить на работу. Если я оказываюсь в командировке, и у меня нет такой возможности, то я должна сменить хотя бы какую-нибудь деталь, кольцо, шарфик, ну, хоть что-нибудь. А есть люди, которые годами не могут расстаться с вещами, они к ним привыкли, прижились, и, надев новую вещь, первое время чувствуют дискомфорт. Но поскольку мы люди, а не запрограммированные один раз и жестко на всю жизнь существа, значит, мы можем свою собственную судьбу допрограммировать, перепрограммировать, провести апгрейд. Я предлагаю сделать такое упражнение. Начертите на земле черту. Хорошо бы это было в том месте, где вас бы никто не беспокоил. Но можно и мысленно. Заготовьте себе два листа. На одном напишите различия, на другом сходство. Это крайности. И сделаем из черты так называемый континуум, то есть ленту без четких граф. Встаньте сейчас примерно на то место, где, как вы сейчас определили, вы находитесь. Например, не доходя сантиметров 20 до края различий. или, наоборот, примерно на полметра от края сходства. А дальше наша задача — освоить все пространство, которое не освоено вами, потому что вы не привыкли там находиться. Есть такая психологическая закономерность. Мы совершаем лучший выбор не из имеющихся на всей Земле, а имеющихся в данный момент в нашем распоряжении. Как только мы позволим себе совершить некоторую растяжку, то есть добавим другие выборы, может быть, наше поведение — Во-первых, изменится, а во-вторых, приобретет больше разнообразия. У нас просто будет больше вариантов. Я предлагаю походить по этой линии. Допустим, вы стоите на точке, которая расположена чуть ближе к различиям. Повернитесь к точке различий и попробуйте дойти до конца. Усильте. С каждым шагом представляйте себе, в какой ситуации, в каком контексте это может пригодиться. Например, где бы вам хотелось экспериментировать и искать новое. Не обязательно представлять себе, что вся ваша жизнь вдруг обретет непредсказуемость и нестабильность, а просто подумайте, где бы вам этого хотелось. Например, хотелось бы вам каждый день пробовать новые блюда, или ездить на работу другим маршрутом, или каждый день получать от начальника новый проект. И так дойдите до края. Теперь развернитесь обратно и начните двигаться в сторону сходства. Вы пройдете точку, с которой стартовали. После этого начнете приобретать все больше и больше общего и, делая каждый шаг, думайте, что вам это дает. Например, вы приедете в новую квартиру и сделаете там все точно так же, как было в старой. В Израиле, в Германии очень много таких квартир. Там стоят те же стенки, торшеры, что и в России. И периодически люди ходят в магазины, созданные специально для них, чтобы покупать там бородинский хлеб и селедку. Так им проще адаптироваться в новой обстановке. Идите до края, где все должно быть абсолютно одинаково, абсолютно правильно, один раз и навсегда. Просто поймите, как это. Думать так, в каких ситуациях вам это может быть полезно. Например, если вы что-то приготавливаете по рецепту и хотите, чтобы получилось то, что должно получиться, действуйте по инструкции. Как раз творчество здесь неуместно. Как раз поиск общего, сознание, что все по-прежнему, как всегда у меня, качественно и классно. может принести огромное удовольствие, а не быть противной рутиной. И после этого вернитесь, но теперь уже не в ту точку, откуда вы стартовали. Подумайте о ситуации, которая вам предстоит, и выберите ту точку на ленте, которая оптимально бы соответствовала этой задаче. Давайте делать себя под задачу, а не задачу под себя. Почему мы должны оставаться такими же неизменными, как всегда? Или почему мы должны все время меняться, несмотря ни на что? жизнь в эпоху перемен такая же волнообразная, как сама эпоха перемен. Давайте подумаем, какой у вас сейчас этап, что за задачи стоят, какой мир вокруг, и просто выберем, как нам интереснее жить. Причем не вообще, а на тот промежуток жизни, который характерен для этого этапа. И очень может быть в семейных отношениях для нас сейчас важнее всего поиск общего и получение от этого удовольствия. А в работе? Поиск различий, где основным критерием будет новизна, непредсказуемость, риск. И мы сможем это все прекрасно сочетать. Соответственно, если это не новое дело, а какое-то слегка поднадоевшее старое, попробуйте посмотреть на него с другого конца нашей шкалы. Попробуйте посмотреть на то, что вы считаете нудной и надоевшей рутиной глазами человека с поиском различий или с поиском различий с обобщением. Вы найдете, что там много интересного. потому что скучных работ, скучных времен, скучных жизней не бывает, как сказал герой одной книжки Ильи Эренбурга, описывая свою богатую приключениями жизнь, но устраивать революции, свергать власти тоже оказалось делом однообразным и скучным. Не все грабли одинаковы. Что хорошего в стратегии поиск общего, в этой противной консервативности? Моя знакомая Ольга Уже несколько десятков лет каждое лето вместе с родителями и друзьями ездит на остров на Волге, несмотря ни на что. Такой островок стабильности, на котором греешься душой и отдыхаешь. Или еще помните хрестоматийное «Каждый год мы с друзьями на Новый год идем в баню». Эти повторяющиеся из года в год ритуалы дают чувство защищенности. Есть, есть какие-то вечные ценности. А вообще… Это удивительная стратегия с точки зрения сохранения энергии. Если ты начинаешь что-то новое, ты тратишь огромное количество энергии на выработку идей, на поиск, на принятие решений. Поэтому если вы устали и вам необходим отдых к этой стратегии, имеет смысл обращаться сознательно, чтобы распределить силы более эффективно. Или же если вам в этот момент необходимо сконцентрироваться на чем-то другом, Например, ребенок вошел в переходный возраст и требует больше внимания. Или же вы пишете книжку или диссертацию свободное от основной работы время. Вам очень облегчит жизнь, если на основной работе не будет никаких перемен и лишних эмоций, если там все будет оставаться как всегда, спокойно и размеренно, если ежедневная рутина продолжится в режиме автопилота, не отвлекая сил, внимания, эмоций от главного на этот момент. В одном конце перехода играет старый узбек на одной струне. Бэм, бэм бэм А в другом конце — молодой гитарист-виртуоз. К старику узбеку подходит прохожий и говорит, «Как тебе не стыдно! Тот молодой и так потрясающе играет, а ты играешь всего на одной ноте, а денег вы получаете одинаково». «Он молодой, он все ищет-ищет», — отвечает узбек, «а я свое уже нашел Буэм-бэм. А вот если вы хотите излечиться от такой болезни, как наступание на грабли, вам придется прибегнуть наоборот, к стратегии поиска различий. Фактически ведь, что происходит при наступании? Человек подсознательно ищет в ситуациях что-то общее плохое и, исходя из этого, делает общий неутешительный вывод. Есть такой анекдот. Жила-была зайчиха, вышла замуж за зайца и через некоторое время родила поросенка. Заяц ее выгнал. Поплакала она, пошла дальше и вышла замуж за енота. Пожили они, пожили, и зайчиха опять родила поросенка. Енот ее тоже выгнал. Она расстроилась. Пошла дальше и вышла замуж за бобра. Пожили они какое-то время, и она снова родила поросенка, и бобер ее тоже выгнал. И тогда зайчиха решила, что все мужчины свиньи. Человек же рассуждает так. Ну вот, и на этой работе меня снова заставляют работать сверхурочно. Новый начальник также не повышает мне зарплату и, как всегда, эксплуатирует меня. Но если посмотреть на эту ситуацию с разных точек нашей линии, может открыться масса интересного. Если мы идем на точку совершеннейшего обобщения, мы вынуждены будем сказать, что начальники, как класс, наши враги или все мужчины-свиньи. А если мы перейдем на точку различий, то увидим, что каждый из них уникальный и индивидуальный, и вообще он ни при чем, потому что на дополнительную работу мы напрашиваемся сами, а о повышении зарплаты мы ни разу и не просили, так что шеф даже и не догадывается, что мы чем-то недовольны. Чтобы не наступать на те же грабли, надо не обобщать и не подгонять к одному знаменателю все ситуации, а понять, что тебя конкретно не устраивает и чего ты конкретно хочешь. И об этом песня Сергея Никитина. времена не выбирают в них живут и умирают большей пошлости на свете нет чем клянчить и пенять будто можно те на эти как на рынке поменять эпоха перемен болезненна для тех кто пытается не дать прийти зиме и удержать стрелки часов а если перемены происходят если они созрели гораздо интереснее на этих волнах заниматься серфингом найти новую профессию новый способ привлечения денег основная же идея Мы можем выбирать. Наше упражнение с растяжкой может дать нам 12 разных взглядов на ситуацию. И они все будут нашими собственными. Их никто нам не навязывает. Наш выбор может быть не лучшим, но это не значит, что он не станет лучшим завтра.